Глава 31. п е р Переменные наших путей. Стефан снова стоял на том же месте перед темными воротами кладбища. Позади рокотало море, как и пару дней назад. Луна и звезды казались необычайно яркими. Он чувствовал укол совести, что не смог прийти сюда в нужную дату. Ладно, главное, он все-таки добрался. Стефан не особо глядел по сторонам, углубившись в свои мысли. В о рту он держал незажженную сигарету. Произошедшее в саларме настолько отвлекло его, что он просто забыл поджечь ее. Все теперь будет по-другому. Абсолютно все. Он встряхнулся. Нет, в этом месте никакого света. Никакой тьмы, никаких чёртовых протекторов с а л а р у м а никаких грёбаных эквилибрумов красного спектра. Только он и четыре могилы. Стефан даже и не заметил, как добрался до них. Его всегда забавляло, что всю семью похоронили на католической стороне, хотя никто из ее членов никогда не испытывал любви к религии. И тем не менее, вот они здесь, почти сто лет спустя, возложенные на дорогом участке благодаря своей зажиточности. четыре белые могилы, которые уже п о с е р е л и от времени, слегка запущенные, заваленные ж у х л ы м и ноябрьскими листьями. Одна из них выглядела особо п о к о р ё ж е н н о й и только лишь потому, что Стефан никогда за н е й не следил. Остальные он немного облагородил манипуляциями: с м е л листья, убрал трещины в мраморе. Стефан встал перед ними бесцельно глядя вперед. Не сказать, что ему было особенно грустно или тягостно. К одиночеству со временем привыкаешь, но приходить сюда было необходимо. Иначе что же он за сын? Мать и сестра умерли в один день. Отец прожил на год дольше. Сломался, не выдержав потери всей семьи. Стефан стоял напротив них и, словно бы чего-то ждал, как и во все прошлые визиты, ждал ответа, обвинения, чего угодно, но во всем этом находил лишь себя самого. Наконец он обратил внимание на четвертую могилу. На ней значилось имя Стефано Феррари. Почти в этот день в 1942 он умер вместе с матерью и сестрой, ну или так всем внушили. Может, ему повезло больше, чем другим протекторам. А многих забывали даже родные, а от него остался хотя бы надгробный камень, оправдавший его резкое исчезновение. Обычно стоя здесь Стефан думал о всяком, отбросив свой цинизм и гонор, размышлял о жизни и смерти, о своем месте в этом мире, об ошибках и несбыточных мечтах. Окружение и момент располагали, но сегодня его волновало совсем другое. Он впервые серьезно задумался, зачем же выбросил букву О из своего имени. Он не особо помнил, когда решился на это. Может, из з а о т н и т ы х д е с я т и л е т воспоминаний, но он точно знал, что все случилось вслед за первой осознанной смертью вскоре после его зачисления в протекторы. Тогда прежнего Стефана не стало, и сейчас мальчишка, который рос где-то там за стеной в мире живых, он умер. И Стефану очень хотелось это подчеркнуть, хотя бы для себя самого. Он больше не был трусом, который бежит от врага, не был прилежным сыном, размазней. Стеф всю жизнь думал, что мысленно хоронить себя прошлого верное решение, но вот только если убить часть себя, то погибнет и все остальное. На мертвой почве ничего не вырастет. Почему-то это начало доходить до него только сейчас. От себя никогда не убежишь, все будет возвращаться, но отрицание и побег губительны. Это не жизнь, и никогда ею не будет. Фри правильно сказала. Нужно перестать отгонять других, жалеть обо всем. Пора себя принять целиком и полностью. Стоя в тишине, нарушаемой лишь шумом ветвей, Стефан достал из кармана заготовленную манипуляцию. Он секунду смотрел на нее пустым взором, а затем с легкостью на сердце разбил о с о б с т в е н н о е надгробие. Оно мгновенно начало крошиться, превращаясь в мелкую пыль. Весь мрамор сравнялся с землей за какую-то минуту, и поднявшийся ветер поспешно р а з б р о с а л ее по округе. Протектор удовлетворенно наблюдал за этим, а затем развернулся и побрел назад. Я все еще жив, произнес он, поджигая сигарету. Я стоял перед небольшой черной дверью, расположившейся неподалеку от усыпальницы. Она казалась такой незаметной, что и не подумаешь сразу, будто бы там может скрываться нечто важное. Я не знал толком, зачем пришел. Понимал, насколько нелепо все будет выглядеть, но меня упорно сюда тянуло. Именно это и заставило сбежать из лазарета. Я должен был с ним поговорить. Внутри маленького о р а т о р и у м а таился полумрак. Холодная комната, просторная, пустая, за исключением одной стороны. Там стоял алтарь памяти. Не думаю, что протекторы часто приходили сюда, хотя Дан упоминал о том, что иногда проще выговориться перед ним, чем перед живыми людьми. Это-то меня и подкупило. Вряд ли кто-то мог меня понять. Так я думал. Или не я. Все стало сложно. С тех пор, как я пришел в себя, в груди ощущалась странная и изнуряющая тоска. Так бывает, когда теряешь дом, близких. Тоска по старым временам, желание вернуться в недоступное прошлое. Я испытывал это раньше, но сейчас с приходом Антарыса эти чувства усилились, словно что-то произошло буквально в последние сутки. Даже несмотря на ту стену, которую я старался держать между собой и Верховным, он влиял на меня. Алтарь находился в полукруглом углублении в полу. Я присел на край скоса прямо перед ним. От него исходил мерцающий синефиолетовый свет. Стены вокруг покрывались сияющими трещинами, точно в них вгрызалось какое-то растение. Сам же алтарь памяти казался странным изваянием из темного камня, скопление лиц абсолютно спокойных. Над ними ветви дерева, окружавшие символ вселенной. У заоблачников эти места были более популярны. В Соларуме же алтарь памяти стоял ради галочки. Обычные к в и л и б р у м ы общались через него с теми, кто сгубил оболочку и душой пребывал в своем небесном теле тысячи и миллионы лет. Беседа выходила односторонней, но тот, кто находился в состоянии сомнума, как в коме, мог слышать взывающего к нему. Говорили, чем больше обращаешься к отсутствующей душе, тем быстрее она восстановится и вернется. Но я здесь был не по этому. От чего-то мысли о нем волновали. Я нервно постукивал ногами по полу, а после решился и сказал: «Знаю, что это нерационально и глупо, но привет, пап». Естественно, никто мне не ответил. Но мне показалось, что алтарь засиял чуточку сильнее. Обращаться к мертвым через него бессмысленно, так говорили одни, а другие были уверены, что те, кто не попал в о б л и в и о н вполне могли слышать. Так или иначе доказательств обратного пока не было, и это меня вполне устраивало. Я не знаю, слышишь ли ты меня? Вдруг тебе не удалось избежать о б л и в и о н а Тут я помедлил, не желая представлять подобного исхода. Но... Думаю, если все переменные каким-то чудом сложились удачно, то ты не против немного послушать меня, да? Мы давно не общались по понятным причинам, конечно. Знаешь, пап, у меня неприятности. Меня постоянно пытаются прикончить. Я ввязался в какие-то судьбоносные штуки, от которых хотел бы держаться подальше. А еще теперь душу со мной делит непонятно кто. Думаю, он спас мне жизнь, но что мешает ему прикончить меня завтра? Я нервно рассмеялся тому, насколько все это было странно. Хотя я все переживу, куда же я денусь? Но знаешь, мне все равно не хватает твоего совета. Ты бы нашел, что сказать, и тебя мне тоже очень не хватает. Я и так это знал, но сегодня особенно об этом задумался. По правде сказать, я сильно ненавидел тебя за уход. Не понимал, как ты мог это сделать, и мама тоже. Жаль, она никогда не узнает истинной причины твоего исчезновения. Думаю, ей стало бы намного легче. Все лучше, чем ненависть, верно? Вот бы поговорить с тобой еще хоть раз. Но не думаю, что ты был бы рад видеть меня таким. Как выяснилось после твоего ухода, я был не очень хорошим сыном и человеком в принципе. Вряд ли бы ты мною гордился. Я постараюсь быть лучше. Теперь то уж точно. Но прошлого это не изменит. Взяв паузу, я прислушался. В комнате и так было тихо, но теперь звуки исчезли совершенно, словно все вокруг з а т а и л о д ы х а н и е От этой тишины становилось еще т о с к л и в е е Мне до сих пор сложно представлять, что ты был частью мира света и тьмы, что ты ходил здесь, сражался, видел всех протекторов и даже, может, работал с ними. Я усмехнулся. Интересно, что ты о них думал. Кто тебя раздражал, кто вызывал восхищение, а еще я хочу знать, как ты связан с Антаросом. Отец, почему его разум столько лет лежал в твоей погребальной урне? И где он был до этого? Мне отвечало лишь молчание стен, хотя я и делал паузы, словно давая собеседнику время на ответ. Но тут был я один и никого больше. Конечно, существовал еще Антарис, но он больше не давало себе знать. Я вздохнул. Ты не ответишь. Уже никогда и ничего мне не ответишь, конечно. Но в и д я т свет я все узнаю. Этот секрет должно быть очень важен для тебя, верно? Простой отъют. Что ж, в этой вселенной для больших событий статус не главный. Это я понял на собственном примере. Я почувствовал ж е н и е в глазах и поднялся. Нелепо, все еще нелепо. Нужно вернуться в лазарет. Легче мне не стало. В грудь точно булыжник поместили. Но перед тем, как выйти из комнаты, я задержался. Мне хотелось сказать что-то еще. Слова насильно лезли наружу. Я бы хотел, чтобы все сложилось иначе, чтобы ты был здесь, выдал я. Но если бы ты не умер, кто знает, как все повернулось бы потом, кем бы я стал. Знаешь, ты говорил мне о том, что узнав о целях человека, мы узнаем его самого. Я все еще не знаю, кто я после всего случившегося. Слишком часто моя душа дробилась и восстанавливалась. Но некоторые цели у меня уже имеются, и я верю, что они правильнее тех, что стояли передо мной после твоей смерти. Я обещаю, что буду лучше, гораздо лучше, чтобы ты гордился мной, когда мы встретимся вновь. Я буду стараться. И тогда я покинул ту мрачную комнату с переливающимся сиянием, где казалось оставил частицу своей души.